Наконец, свадьба Доротеи Менгден была торжественно отпразднована в доме старика Миниха. Весь двор, иностранные послы и вся военная знать были на ней. Сама императрица поручила принцессе Анне Леопольдовне быть своею представительницей на свадьбе сына Миниха. И вот... «На этой-то свадьбе, в то время, когда двух счастливых людей соединяли навсегда и благословляли на брачную жизнь, случилось другое, по характеру своему совершенно противоположное событие. Бинна Мэнгдон была объявлена невестую Густава Берона». «Случилось это очень просто». Присутствовавший на свадьбе герцог, поздравляя молодых и сестер Доротеи, обратился к Бинне с вопросом, когда же она позволит поздравить себя со знаменательным для девушки днем обручения. Он так и сказал. «Со знаменательным днем обручения». Бинна вся вспыхнула и, опустив глаза, промолчала. А Юлиана ответила за сестру, что та не думает еще о замужестве, и сердце ее свободно. Подчеркнув слово «свободно», Юлиана думала, что даст этим понять герцогу, что Бинна не любит никого, а, следовательно, и его брата. Но герцог понял, или, вернее, пожелал понять ее слова совершенно в ином смысле. «Свободно? Ну, а я знаю человека, который желал бы стать рабом этой свободы». Герцог умел, когда хотел округлять свои фразы, И обе девушки, не ожидавшие, что он так круто повернет дело, окончательно смутились и не нашлись ничего ответить. «Мой брат просит руки Бинны Мэнгден». Бинна, закрыв лицо, обеими руками опустила голову. Герцог сделал вид, что вполне понимает, что такой случай, как сватовство его брата, не может не взволновать девушку. Но радостно ли ей или нет это волнение, ему было все равно». В толпе многочисленных гостей, собравшихся на свадьбу Миниха, сейчас же стало известно, что герцог сделал за своего брата предложение Бинни Мэнгден, и никто, разумеется, не спрашивал, согласна она или нет. Бинну Мэнгден с этого дня стали официально считать невестой Густава Берона». Как-то вскоре после свадьбы Доротеи собрались у нее вечером обе ее сестры, Юлиана и Бинна, и приехала навестить ее их давнейшая приятельница Наташа. Иоганн Миних, муж Доротеи, был дежурным во дворце. Он носил звание камергера. И так как это было его первое после свадьбы дежурство, для которого он должен был оставить свою милую жену, то ее сестры и Наташа приехали провести с ней время, чтобы не дать ей соскучиться». Доротея в своем новом положении хозяйки была очень мила, но, видимо, думала о муже и казалась рассеянной, вследствие чего обычная веселость оставила ее на этот раз. Такое настроение Доротеи и присутствие Бинны, резко изменившейся после того, как ее объявили невестой нелюбимого человека, дали разговору серьезный характер, и сестры не смеялись и не шумели. Бинна приняла сватовство густова Берона покорно, безропотно. Иного ей ничего не оставалось делать. Сестра Юлиана и ее покровительница Анна Леопольдовна не могли помочь ей, защитить ее. Все же остальные считали ее брак с Густавом разумной и прекрасной для нее партией, а в отношении сердечных чувств прямо держались старинного «стерпится, слюбится». За спиною Бинны не было, как у Наташи тетки, вроде старухи Алуньевой, Настасьи бой бабы. Да если бы и была, то скромная, покорная воле судьбы немочка Бинна никогда не решилась бы и на сотую долю того, что проделала Наташа. Густав берон ежедневно ездил к ним во дворец и возил подарки невесте. Эти подарки доставляли Бинне удовольствие, но не радовали ее. А полные восторженные любви и взгляды Густова не делали ее счастливой. Однако отчаиваться и считать себя навеки погибшей ей тоже не было никакого основания. Престоявшее ей замужество было очень почетно, и этим до некоторой степени окупалась неприятность положения. Бинна понимала это, а потому не роптала и не выказывала неудовольствия. К тому же о ее предстоящей свадьбе было известно императрице, и та не только одобрила эту свадьбу, но поздравила Бинну с такой ласкою, что отказаться от руки Берона после этого значило отказаться от благоволения самой государыни. Кроме того, Анна Иоанновна велела сделать на собственный счет все преданное невесте. На людях Бина держала себя с большим тактом, не выказывая ни малейшего огорчения. Но, оставаясь близкими, разумеется, стеснялась меньше и затихала, подавленная немою грустью. И теперь у Доротеи в обществе сестеры Наташи. Она села подаль на диванчик, в уголок, куда не достигал свет масляной лампы, горевшей на столе, у которого сидели остальные, и, не участвуя в общем разговоре, пристально смотрела, словно куда-то вдаль, занятая своими мыслями. Говорили больше Наташа и Юлиана. Разговор, став серьезным, сейчас же коснулся наиболее интересного – болезни императрицы, которая уже с весны чувствовала себя очень плохо. По ночам, говорили, она не могла спать, будто бы мучимая воспоминанием казни Волынского. Недавно во время обеда ей сделалось так дурно, что пришлось вынести ее на руках. лейп медик Анны Иоанновны Фишер сказал тогда герцогу, что ее болезнь очень серьезная. По городу ходили страшные рассказы о сверхъестественных явлениях как нарочно в конце сентября темную осеннюю ночью Нева разбушевалась и, выступив из берегов, произвела опустошительное наводнение». «Как? Вы ничего не знаете про похоронную процессию?» – удивленно воскликнула Наташа, когда заговорили о наводнении. «Это чрезвычайно интересно. Представьте себе, когда Нева разбушевалась, была такая темень, что хоть глаз выкали, и вдруг на набережной у дворца показался яркий, красный, как зарево, свет». Все испугались, думали, что пожар, и представьте себе, из большой арки Адмиралтейства выходила процессия, целая процессия, и все факельщики, факельщики с зажженными факелами, разливавшими этот свет. Это видели многие своими собственными глазами. Факельщиков было такое множество, что свет казался заревом. Не видно было лишь, что везли за ними, но только везли что-то. Из Адмиралтейства они прошли на площадь, а с площади в ворота дворца прошли двор, вышли на набережную и там на набережной скрылись. Какая это была процессия, кого хоронили, неизвестно. «Вот меня так бы венчать следовало», — невольно мелькнула Убинна, и она вздрогнула. «Кажется, я умерла бы со страха, если бы увидела эту процессию», — сказала Доротея. «Неужели можно верить этим рассказам?» – спросила Юлиана, усмехнувшись. «А как же не верить?» – убедительно протянула Наташа. «Я вам говорю, что многие были очевидцами, и, между прочим, академик Шретер. Это верно, но только не к добру это». «Да, многое рассказывает», – начала Юлиана в свою очередь. «Вот тоже о видении в тронном зале. Только все-таки...» «Я не верю». Рассказ о видении в тронном зале действительно ходил тогда из уст в уста. Говорили, что ночью, когда государыня уже удалилась во внутренние покои, стоявший у дверей зала часовой увидел, что там ходит кто-то. Он окликнул. Ответа не последовало. Вглядевшись, часовой узнал императрицу и вызвал караул. Явился офицер. Ему показалось странным, почему императрица одна ночью ходит в тронном зале, и он пошел доложить об этом, кому следует. Оказалось, императрица у себя в покоях. Герцог доложил ей, и она решилась пойти сама в тронный зал. Берон вошел с нею. Все присутствующие увидели, что в зале две Анны Иоанновны. «Кто ты?» «И зачем пришла?» – спросила будто бы императрица. Но видение не ответило, и медленно отступая, не сводя глаз с Анны Иоанновны, исчезла на ступенях трона. «Это моя смерть», – сказала государыня. «Да, я это слышала», – ответила Наташа Юлиане на ее упоминание о видении в тронном зале. «Но об этом вы должны знать лучше других, и проверить можете». Ведь это же произошло у вас во дворце. Ах, Наташа, мало ли, что во дворце происходит, и чего никто не знает. Право мы знаем гораздо меньше, чем в городе. Но все-таки о таком событии, как видение, можно спросить. У кого же спросить? У самой государыни? У герцога? Если они не рассказывают, то как же тут спросишь? Ну, у привлеженных, у караула, у офицера... Неизвестно какой и когда офицер был, и караул тоже. А кроме того, благодаря тайной канцелярии все равно правды не добьешься. Ну тогда от герцога все-таки узнать можно через его брата. Пусть Бинна... Но Наташа не договорила. Увлеченная любопытством, она забылась и невольно напомнила о густове Бероне. Хотя они весь вечер обходили нарочно всякое напоминание о нем, щадя Бинну которой оно, разумеется, было неприятно. Обмолвившись, Наташа, как бы извиняясь, обернулась в ту сторону, где в своем уголке на диванчике сидела Бинна. И, взглянув на нее, поразилась выражению ее лица. Оно было такое жалкое, такое несчастное, что тут только Наташа почувствовала, чего стоила Бинне та покорность, с которой она приняла завидный, может быть иным, титул невесты брата-герцога. Досадная, неприятная, близкая к угрызению совести чувства шевельнулась в душе Наташи. Ведь к ней даже обращались, ее просили помочь. А что она сделала? Написала записку Густову, который не пришел на ее приглашение. Почему он не пришел, она, разумеется, не могла знать. И успокоилась на этом. Неужели он рассердился на ее приглашение? Правда, после этой записки он стал избегать ее в обществе. Бинна была объявлена невестой, да и государыня сама за эту свадьбу. Что же она может сделать теперь? Но, несмотря на сознание полного своего бессилия, Наташа все-таки видела, как тень упрека по отношению к ней мелькнула в быстром взгляде, которым обменялись сестры Мэнгден, когда она упомянула о Бероне. И она почувствовала себя виноватой. Густая краска покрыла лицо Наташи, Она опустила глаза и потупилась. Доротея, как хозяйка, попробовала было заговорить о другом. Юлиана поддержала ее, но Наташа просидела несколько минут молча, как бы соображая что-то, и, наконец, решившись, перешла к Бинне и, сев с нею рядом, заговорила, понизив голос, чтобы не было слышно сидящим у стола. «Слушай, Бинночка, прости меня, что я напомнила, но право это невольно сорвалось». Однако, раз уже заговорив, я вот что скажу тебе. Знаешь, мне кажется, что не все еще потеряно. Так что-то вот тут она показала себе на грудь. Говорит мне, что ты не будешь, что ты... Не выйдешь за нелюбимого. У меня предчувствие. И потом я постараюсь испытать одно средство. Одно только скажу тебе. Ведь я тоже не могу считать себя счастливой. Но верь мне, что если мое средство удастся и окажется возможным освободить тебя, тогда и я, понимаешь ли, и я стану счастливой. Может быть. Бинна не возражала. И приняла слова Наташи за простое утешение. В душе, конечно, не веря ни в ее предчувствие. Не в ее средства. Она даже не спросила, в чем заключалось это ее средство. И только крепко, с благодарностью, сжала руку Наташи. Та, успокоенная, снова вернулась к столу. Разговор опять оживился. Вдруг в середине этого разговора в комнату вошел лакей. И, подойдя к Юлиане, стал докладывать ей что-то шепотом. Юлиана изменилась в лице и быстро поднялась с места. Из слов Лакея остальные присутствующие могли услышать только два громче других произнесенных им слова «из дворца». Поймав эти слова, Доротея испуганно раскрыла глаза и в первую минуту, видимо, дух захватило у нее. Юлиана заторопилась уезжать, сказав, что за нею прислали и что ей нужно сейчас же уехать. «Юлиана, ради бога, случилось что-нибудь с Иоганом? Первое, что пришло ей в голову, была, разумеется, мысль о муже, который дежурил во дворце. «Раз прислали оттуда, значит, случилось с ним что-нибудь». Юлиана, несмотря на свое волнение, взглянула на несчастное, испуганное лицо сестры и улыбнулась. И эта улыбка уже успокоила Доротею. «Нет, с иаганом ничего не случилось. Меня зовет принцесса, потому что государыни дурно». И, заторопившись, она на ходу сказала Бине, что пришлет за нею карету и, едва успев проститься, уехала во дворец». Бинна сидела взволнованная и неподвижная на прежнем месте. Для нее известие, полученное из дворца, было тем важнее, что оно касалось ее лично. Болезнь императрицы могла изменить ее собственную судьбу. Скончайся Анна и Анна, Бирон мог потерять свое значение. И тогда, тогда в душе Бинны могла быть слабая надежда на то, что ее жизнь устроится иначе, чем предполагается теперь».